Глава 3 «На утро меня будет яркое солнце и восхитительный запах кофе. Доброе утро!» — доносится голос Конора откуда-то сверху. «Доброе!» — отзываюсь я, не открывая глаза. «Хочешь кофе?» «Да, пожалуйста!» переворачиваясь на живот и прячу гудящую голову в подушку, пытаясь хотя бы на пару минут снова погрузиться в сон, что обычно удается мне легко. Но сегодня что-то меня тревожит, не дает покоя, как заноза в пальце. Что же забыла?» Прислушиваясь к звону посуды и тихому звуку телевизора, я упорно роюсь в затуманенном мозгу. «Сегодня утро субботы. Я в постели Конора. Мы отправились поужинать, этот жуткий полет. Он приехал в аэропорт и сказал, мы будем жить вместе». Я сажусь как раз в тот момент, когда входит Конор с двумя чашками и кофейником. Он надел белый махровый халат, в котором просто неотразим. Я ощущаю прилив гордости и тянусь, чтобы его поцеловать. «Привет!» — смеется он, протягивая мне кофе. «Осторожнее. Как ты себя чувствуешь?» «Сносно». Я откидываю волосы с лица. «Впрочем, мне немного не по себе». «Неудивительно», — качает головой Конор, — «если учесть, что было вчера». «Именно», — киваю я, отхлебнув кофе. «И мы... мы действительно будем жить вместе?» «Если ты по-прежнему не против». «Конечно. Конечно, не против», — ослепительно улыбаюсь я. «И это чистая правда. Я за. И чувствую себя так, словно за эту ночь повзрослела. Я съезжаюсь со своим бойфрендом». «Наконец-то моя жизнь обрела смысл и потечет по верному руслу». «Мне придется сказать об этом Эндрю», — объявляет Конор, показывая на стенку, за которой живет его сосед по квартире. «А мне нужно предупредить Лизи и Джемайлу. Теперь главное найти подходящее местечко, и ты должна дать слово, что будешь драить его с утра до вечера», — поддразнивает он с лукавой улыбкой. Я немедленно изображаю возмущение. Вот это мне нравится. Можно подумать, это у меня 50 миллионов компакт-дисков. Это совсем другое. Интересно, почему? Я картинно подбочениваюсь, как комедийная актриса, и Конор смеется. Затем воцаряется тишина, словно мы оба выдохлись, и теперь мирно пьем кофе. «Так или иначе», — говорит наконец Конор, — «а мне пора». В этот уикенд Конор идет на компьютерные курсы. «Прости, что не смогу приехать к твоим родителям», — добавляет он, — «и ему действительно жаль. То есть, в довершение ко всему прочему, ему действительно нравится бывать у моих родителей». «Ничего страшного», — великодушно заявляю я, — «это неважно». «Кстати, совсем забыл», — Конор таинственно улыбается, — «угадай, куда я раздобыл билеты». О, взволнованно восклицаю я, э -э, так и хочется спросить, в Париж? На джазовый фестиваль Коннор сияет. Квартет Деннисона. Это их последний концерт в этом году. Помнишь, мы слышали их у Рони Скотта? Я на какое-то мгновение теряю дар речи, который, впрочем, удается найти достаточно быстро. Вот это да, бормочу я. Квартет Деннисона. Конечно, помню. Эти ребята играют на кларнетах. Громко, упорно, нудно. Почти два часа, причем не переводя дыхание. Я знал, что ты обрадуешься. Конор нежно касается моей руки, и я отвечаю вымученной улыбкой. «Еще бы». Дело в том, что я, вероятнее всего, когда-нибудь полюблю джаз в один прекрасный день. Более того, я почти уверена, что так и будет. Я любящим взглядом слежу за тем, как Конор одевается, чистит зубы ниткой и берет портфель. «Ты надела мой подарок», — замечает он с довольной улыбкой, глядя на разбросанное по полу белье. «Я часто их ношу», — заверяю его, скрестив пальцы за спиной. «Такие роскошные!» «Желаю хорошо провести время с семьей». Конор подходит к постели, целует меня и как-то странно мнется. «Эмма?» «Да?» Он садится на кровать и как-то уж очень серьезно смотрит на меня. «Боже, какие у него голубые глаза!» «Я хотел кое-что сказать». Он кусает губы. «Ты ведь знаешь, мы всегда были откровенны друг с другом во всем, что касалось наших отношений». Э, э «Да, подтверждаю, я начинаю беспокоиться». «Это всего лишь идея. Тебе она может не понравиться. Словом, я хочу сказать, все зависит от тебя». Я в полном недоумении смотрю на Конора. Его лицо заливает краска, и вид у него ужасно смущенный. «О, Господи!» Что, если он извращенец? Потребует, чтобы я напяливала разные кожаные прибамбасы и размахивала плеткой. Впрочем, я не возражаю на время стать няней, или медсестрой, или женщиной-кошкой из Бэтмена. Отпад! А если прикупить лакированные сапоги... Я тут подумал, может, мы могли бы... Запинается конор И... Я ободряюще кладу ему руку на плечо. Мы... «Могли бы...» — беспомощно повторяет он и снова замолкает. «Что?» «Следующая долгая пауза. Я едва слышу. Чего он добивается? И что он имеет в виду?» «Мы могли бы начать обращаться друг к другу, дорогой и дорогая», — смущенно выпаливает он. «Что?» — никак не понимаю я. «Дело в том...» — Конор багровеет совсем уже угрожающе... «Мы собираемся жить вместе. Что ни говори, а это уже шаг. И я недавно заметил, что мы... мы никогда не говорим друг другу нежных слов». Я во все глаза смотрю на него, чувствуя, что попалась «На разве? Точно! Вот как! Я залпом глотаю кофе... Вообще-то он прав. В самом деле не говорим, но почему?» «Как по-твоему? Но только если сама ты этого хочешь». «Ну, разумеется, поспешно киваю я. То есть ты совершенно прав». «Конечно, хочу». Я откашливаюсь. «Дорогой». «Спасибо, дорогая», — шепчет он с любящей улыбкой. Я улыбаюсь в ответ, пытаясь не замечать хор протестующих голосов в собственной голове. «Да чего же фальшиво звучит? Я не ощущаю себя, дорогой». «Дорогая, эта замужняя дама вся в жемчугах», и с полноприводным автомобилем. «Эмма», — Конор вопросительно смотрит на меня, — «что-то не так?» «Еще не уверена», — признаюсь я со смущенным смешком. «Просто, дорогая, это как-то не для меня. Но, знаешь, вполне возможно, я со временем привыкну. Но мы можем выбрать что-то еще. Как насчет милая?» Ах, «Милая? Он это серьезно?» «Нет», — быстро говорю я. «Дорогая лучше». «Или солнышко, лапочка, ангел». «Может быть. Послушай, давай пока просто забудем об этом». Лицо Конора вытягивается, и мне становится стыдно. «Брось, Эмма. Ты вполне можешь обращаться к своему бойфренду, дорогой. В конце концов ничего в этом особенного нет. Надо лишь привыкнуть». «Прости, Конор, извиняюсь я. Не знаю, что на меня нашло». «Наверное, еще не пришла в себя после полета. Я беру его руку и сжимаю. Дорогой!» «Все в порядке, дорогая», — улыбается он, вновь обретая обычное, хорошее расположение духа, и целует меня. «До вечера?» «Вот видите, это так легко. О, Боже!» «Ладно. У всех парочек бывают моменты неловкости. Совершенно обычное явление, наверное». Около получаса уходит на то, чтобы добраться из квартиры Конора в Мэйда-Вейл до Айлингтона, где живу я. Открываю дверь и вижу на диване Лиззи. Физиономия у нее сосредоточенная, вокруг валяются бумаги. Она так много трудится, моя Лиззи. Иногда даже слишком. Над чем ты работаешь, сочувственно осведомляюсь я. Замышляешь очередное мошенничество? Нет, читаю статью, рассеянно отвечает Лиззи показывая глянцевый журнал. Здесь говорится, что со времен Клеопатры критерии красоты остались неизменными, и есть способ проверить, насколько ты красива. А, делаешь кое-какие измерения. «Правда?» — оживляюсь я. «И что там у тебя?» а, «Еще не закончила?» Она снова хмурится, вглядываясь в страничку. А, «Значит, 53 минус 20 получится...» «Господи, боже мой, какой кошмар! Всего тридцать три! Из...» «Из ста! Тридцать три из ста! О, лизи какое дерьмо!» «Знаю», — кивает Лиззи серьезно, — «я уродина и знала это. Понимаешь, знала всю жизнь, в глубине души, но...» «Нет», — отмахиваюсь я, стараясь не смеяться, — «я имею в виду твой журнал, дерьмо!» «Нельзя измерить красоту какими-то дурацкими цифрами, да ты взгляни на себя!» У лизи самые большие в мире серые глаза, прекрасная чистая кожа, абсолютно потрясающее лицо, хотя ее последняя прическа, пожалуй, слишком строга. «Да кому ты веришь? Зеркалу или идиотской бессмысленной журнальной статье?» «Идиотской бессмысленной журнальной статье», вздыхает Лизе, с таким видом, словно это совершенно очевидно. Она, конечно, не всерьез, но с тех пор, как лизи бросил Саймон, ее бойфренд, ее самооценка угрожающе снизилась. Поэтому я немного беспокоюсь за нее. «Это и есть золотые пропорции красоты?» спрашивает наша третья соседка Джемайма, цокая каблучками-рюмочками. На ней бледно-розовые джинсы, облегающий белый топ, и выглядит она по обыкновению ухоженной и загорелой. Теоретически... Джемайма работает в галерее скульптуры, но практически постоянно пребывает в парикмахерских, массажных салонах и фитнес-центрах, ходит на свидания с банкирами, доходы которых тщательно проверяет, прежде чем сказать «да». Но мы с Джемаймой ладим, ну или что-то вроде того. Беда в том, что все предложения, она начинает со слов «если хочешь». «Если хочешь, получить обручальное колечко на пальчик». «Если хочешь, адрес с индексом S...» w z «Если хочешь, чтобы твои вечеринки считали лучшими в городе...» Конечно, я не против, чтобы мои вечеринки считали самыми лучшими в городе. Просто в данный момент это не основная моя забота. Кроме того, по мысли Джимаймы... Быть действительно хорошей хозяйкой означает пригласить кучу богатеньких приятелей, обвешать всю квартиру шариками и гирляндами, нанять официантов и поваров и потом хвастаться, что все эти горы еды приготовлены ею собственноручно, но самое главное – это отослать соседок, меня и Лизе в кино, а позже принять оскорбленный вид, если они осмелятся прокрасться обратно в полночь и сварить на кухне шоколад. «Я тоже прошла этот тест», — сообщает Джемайма, поднимая розовую сумочку Луи Вьютон. «Подарок папочке после того, как она порвала с парнем, сходив на третье свидание». «Можно подумать, у бедняжки сердце разбилось». «Заметьте, у него была яхта, так что, вполне возможно, дело действительно дошло до разбитого сердца». «И сколько у тебя?» — спрашивает Лиззи. «89». Джемайма опрыскивается духами, откидывает за спину длинные светлые волосы и улыбается себе в зеркале. «Итак, Эмма, значит, это правда, что ты съезжаешься с Коннором?» «Я потрясена. Откуда ты знаешь?» «Дошли слухи. Сегодня утром Эндрю позвонил Рубсу насчет крикета и все ему рассказал». «Ты съезжаешься с Коннором?» — поражается Лиззи. «Почему же я ничего не знаю?» «Я собиралась сказать. Честно, собиралась. Ну, разве не здорово?» Неверный ход Эмма, вздыхает Джемайма, покачивая головой. «Очень неразумная тактика». «Тактика?» — Лиззи закрывает глаза. «Тактика! Джемайма! Речь идет о человеческих отношениях, не об игре в шахматы!» «Любые отношения и есть шахматная партия», — парирует Джемайма, накладывая тушь на ресницы. «Мамочка считает, что необходимо все рассчитывать заранее. Это называется стратегическим планированием. Если делаешь неверный ход, ты в проигрыше». «Все это чушь», – бросает лизи вызывающе. «Отношения – это когда у людей общие интересы и когда две родственные души находят друг друга». «Родственные души», – иронически усмехается Джемайма. «Помни, Эмма, если хочешь получить обручальное колечко, не съезжайся с Коннором». Она оглядывается на камин, где почетное место занимает большой снимок. На фотографии запечатлена для истории встреча Джемаймы с принцем Уильямом на благотворительной игре в поло. «Все еще метишь в королевскую семью», — фыркает лизи «Не напомнишь, насколько лет он младше тебя?» «Не мели вздор», — рявкает Джемайма предательски краснее. «Знаешь, иногда ты ведешь себя, как дитя малое». «Так или иначе, а мне колечко на палец ни к чему, вставляю я». Джемайма вскидывает идеально выщипанные брови, словно хочет сказать «бедная, бедная, невежественная дурочка» и закрывает сумочку. «Кстати!» — внезапно восклицает она угрожающе щурясь. «Кто-то из вас брал мой джемпер Джозеф?» Следует кратчайшая пауза. «Нет», — с невинным видом отвечаю я. Я даже не знаю, какой он пожимает плечами Лизе. У меня не хватает духу взглянуть на нее. Уверена, что вчера вечером видела на ней этот чертов джемпер. Голубые глаза и проницательные, как радарные сканеры. Оберегают меня и Лизе. Похоже, она нас насквозь видит. «У меня очень тонкие руки», — предупреждает она. «И я не хочу, чтобы рукава растянулись. Только не воображайте, будто я не замечу, потому что я вижу все. Чао». Едва за ней закрывается дверь, мы с Лиззи переглядываемся. «Черт!» — вздыхает Лизи «Кажется, я оставила его на работе. А, ладно, заберу в понедельник». Она пожимает плечами и возвращается к журналу. «Честно говоря, мы обе время от времени заимствуем одежду Джимаймы, без спроса. Но, нужно сказать в оправдании, у нее так много шмоток, что она этого часто вообще не замечает». К тому же, по словам Лизи, одно из основных прав человека заключается в том, что соседи по квартире просто обязаны меняться одеждой. Она утверждает, что это одна из статей, не Британской Конституции, и, кроме того, добавляет Лизе, «Она у меня в долгу за то письмо в муниципальный совет насчет ее штрафов за незаконную парковку. Знаешь, она даже спасибо не сказала». лизи отвлекается от статьи о Николь Кидманн. «Так что ты делаешь вечером? Пойдем в кино?» «Не могу, вздыхаю я. Сегодня у мамы день рождения». «Ах, да, конечно», — сочувствует она. «Удачи. Надеюсь, все пройдет классно». Лизия единственный человек на свете, кто имеет хоть какое-то представление о том, что меня ждет дома. Но даже она не знает всего.